Глава восьмая. Мари Нойман. Если задуматься, то это очень мило. Ароматы кофе и свежеиспеченной булочки у ее постели волшебным образом дополняли цветы в руках улыбающегося белобрысова Димочки. «О, солнышко, это так здорово! Спасибо!» Мари потянула руки к нему, чтобы поцеловать его мордашку. Радостный романтик не сопротивлялся. «Где ты добыл тюльпаны? И в честь чего вообще?» — уточнила она, нюхая белые цветы. но мало ли, где я мог их добыть. Считай, что слетал на землю и зашел в цветочный бутик. Ведь сегодня утром ровно полгода, как мы вместе, хотел сделать приятное». Ответил он. «Блин, как Мари могла забыть?» «Дима, я совсем забыла. Девушки не должны о таком забывать». Она постаралась сделать максимально виноватое лицо. «Расслабься. У тебя очень много работы, не мудрено так замотаться. Я сейчас пойду на урок тамож, а после ужина предлагаю тебе пойти на ночной пикник. Я добыл бутылку вина, сыр и фрукты». Дима еще раз поцеловал ее, натянул чистую футболку и убежал вниз по лестнице. «Боже, какой он классный!» Но завтрак в постель не столь романтичен, как показывают в кино. Поэтому Мари выбралась из постели и быстро сбегала в туалет и почистить зубы. И только тогда уселась на постель и стала пить кофе с булочкой. После этого причесалась, взяла посуду, тарелку с фруктами, букет под мышку, планшет под другую и спустилась вниз в кают-компанию. Нужно было найти какую-то вазу для цветов. На кухне сидела Мичика и завтракала. Увидев тюльпана, она вытаращила глаза. «Ого, Мари, это откуда такая красота?» «Сама удивляюсь. Дима подарил. У нас сегодня полгода отношений». «Поздравляю, дорогая. Мы уже не отмечаем начала отношений, но на днях полгода свадьбы. Даже не знаю, подарит ли мне Крис что-то подобное», — вздохнула Мичика. «Хочешь, я попрошу Диму ему намекнуть». Улыбнулась Мари, доставая из шкафа разную посуду и примеряя ее под цветы. Подошла только кастрюля. Ну и что, пусть стоят в кастрюле. — Ты знаешь, — после некоторой паузы ответила японка, — не стоит ему говорить. Хочу, чтобы Крис сам вспомнил. Он слишком занят медицинскими исследованиями, и если он забудет, я не обижусь, но если вдруг вспомнит... «Мне будет вдвойне приятнее, если его никто не предупредит». Мария села рядом с ней и поставила рядом тарелку с фруктами. «Яблоко, нектарин, две сливы, пять клубничек». «Угощайся мне одно и много», — предложила она Мичико. Та взяла ее за руку, посмотрела в глаза и кивнула, после чего начала помогать уплетать вкусные витамины, весьма полезные ей. «Интересно, а Мария смогла бы забеременеть на Марсе?» Это было бы так необычно. бурной Нойман, ты о чем? Ты даже не замужем, и Дима пока не предлагал. Еще полгода и несколько дней назад он сох по митчику. Интересно, она не жалеет, что выбрала Криса? Мари посмотрела на живот Камацу. Нет, не жалеет. «Какие у тебя планы на день?» — спросила та. «Планы на день?» — задумалась Мари. «Мария?» Сегодня у нас в обед урок с муншса посвященный способам возбуждения Т-частиц. Еще я обещала поработать с группой физиков, и Джесс просила помочь. Утром у меня немецкий клуб, нас тут уже трое. Ну а после ужина Дима обещает сюрприз. «Насыщенный день», — вздохнула мичика крутя в руках яблоко «У меня все банальнее. Пойду погулять, потом отдыхать». Потом навещу Криса в лаборатории и заодно послушаю все, что пропускаю. «Я просто не успеваю за ними из-за косой», — она погладила свой живот. «Потрогай, потрогай. Пинается?» Мария аккуратно прикоснулась к животу Камацу. «Весьма ощутимые толчки в верхней части. Как здорово, но так необычно». «Интересно, она понимает, что здесь нестандартная гравитация?» — задумалась Немка. «Не знаю». Но все тесты и УЗИ сканирования выявили, что она в полном порядке и более чем на месяц опережает срок. Чудодейственные нанаботы Кеншо. В общем, после обеда я снова отдыхаю, лежу и читаю. Потом полдник, после которого снова гулять. Крис обещал составить компанию, ну, и так далее. Да уж, скучновато. Зато у нее будет дочка. Это так здорово, обычная жизнь простой девушки когда ты в фантастики и будущем тебе сильно не хватает элементарных радостей только сейчас мари поняла что уже полтора года не слышала детского смеха и ощущение показалось очень странным захотелось почаще общаться с митчико чтобы не забывать о том ради чего они все время трудятся скажи мичко ты не против если после обеда я погуляю с тобой вместе робко предложила она Идея немецкого клуба принадлежала Ланге. Он предложил собираться раз в неделю втроем, чтобы не забыть родной язык сразу, как только прилетел Ральф Шмидт. Тот был за, а Мари даже рада. Она немецкий за полтора года слышала только в присланных видеозаписях из дома и от Димы, делающего скромные, но все же успехи. А сама говорила по-русски чаще, чем по-немецки, так что на эту встречу она пришла с чудесным предвкушением. Они уселись в кают-компании первого модуля блока «Б», где жил Генрих. Заварили чай и первые полчаса обсуждали последние новости из дома. Мари кайфовала от звуков родной речи. Интересно, Дима общается со своими? Русских тут было четверо, как и американцев. По трое немцев и китайцев, по двое японцев, британцев, индийцев и французов, а остальные нации миссии были представлены всего лишь одним человеком. Как им должно быть одиноко? «А вы, герланги, значит, заняты попыткой изменить нашу этику?» — спросил Шмидт, видимо, решив, что хватит обсуждать Германию. «Не попыткой, Герр, поднял вверх указательный палец Генрих, «а неизбежным, естественным процессом. Я уверен, что другого пути просто не может быть». «Возможно», — уклончиво ответил Ральф, «но путь бывает эволюционный и революционный. Мы же с вами знаем, как опасны революции» ланги исполнил свое фирменное «па». Вскочил и начал крутиться вокруг кресла, на котором перед этим сидел. Шмидт дернулся будто от испуга, но Мари взяла его за руку и, улыбнувшись, шепнула. «Вы привыкнете. Он очень эмоционален, когда обдумывает варианты ответа в споре». Шмидт кивнул и стал следить за жестикуляцией ланги с улыбкой. «Интересно, он думает, что поставил того в тупик?» «Зря». Пока что Генрих оказывался прав в ста процентах споров, он гениальный спорщик. Ну вот он и замер. «Герр Шмидт, мы изучаем психологические и социологические приемы и эксперименты для ускоренного принятия новой этики. Основой их является не диктат мнения или изменения законов», – начал лекцию ланги усевшись обратно в кресло. Мы подготавливаем оценку реакции общества на улучшение жизни. Как вы должны знать, любой технологический скачок помогает сначала единицам, и лишь потом это сказывается на массах. Причем чем сильнее скачок, например, индустриализация, тем большие противоречия в обществе он порождает. Однако спустя время блага распределяются по всем слоям населения. Наша задача – минимизировать, если не исключить первый этап, и направить общественную мысль в верное русло. Это задача социологов. Психологи будут изучать и моделировать внутреннее состояние людей, лишившихся работы из-за скачка, оказавшихся ненужными. Они выстраивают модели и методы противодействия массовой депрессии. А философы готовят почву, вектор, направляющий мысли и помыслы прогрессивной части человечества, которая должна будет ускорить становление второго этапа. Так что здесь нет и не будет никакой революции, напротив, мы следим за тем, чтобы общество прошло по максимально гладкому эволюционному пути. Ланги сидел с торжествующим видом, словно учитель перед учеником. Мари все это знала, она была на паре лекций, и Артур Уайт объяснял подобную концепцию. А Шмидт улыбался. Интересно, чему? «Ваша идея, Герланге», — возразил он, — зиждется на простом допущении, что наша раса, наша культура, наша цивилизация просто повторяет путь других рас. Но вот вам вопрос. На многих ли планетах согласия была такая мультикультурность, такая нетерпимость к чужим верованиям и чувствам? Была ли холодная война из-за взаимного непонимания и недоверия? А были ли там свои Гитлер и Сталин? А террористы, которые взрывают себя и кучу людей ради того, чтобы заставить общество измениться в угоду их ценностям? Что вы знаете про их историю? Взять хотя бы кеншо наших дорогих учителей? Что мы знаем об их прошлом? Может, они еще в период своего ренессанса пришли к пониманию всеобщей любви и были готовы к согласию? Мари никогда не задумывалась о том, может ли Земля быть настолько другой, отличающейся от других раз согласия. Нет, пока они вели переговоры и ломали головы над загадками Волси Гоша, мелькали предположения о том, что земля не все же не согласны и не способны понять и принять подобный путь. Но с того момента, как их официально приняли и признали своими, не было ни секунды, чтобы она сомневалась. «А может, зря? Может, Шмидт дело говорит?» Мари посмотрела на ланги тот выглядел смущенным. Если бы не предмет спора, то хотелось выкрикнуть «Браво, Ральф!» «Один ноль!» Но это было бы неуместно. «Вы знаете...» Начал было Генрих и полез во внутренний карман. Пошарил там и разочарованно вытащил руку. «Простите, захотелось закурить, но здесь я курю только вне модулей, и то редко, так что стараюсь не таскать трубку с собой». «Так, о чем мы?» «А, об истории». «Дорогой Гершмитт, вы задаете верные вопросы, и я просто восторгаюсь вашим складом ума». «Однако ответ довольно прост. За нами наблюдали». О некоторых наших текущих проблемах они знают. И знают, что делают, потому что их опыт включает в себя почти две тысячи принятых раз и почти в пять раз больше отвергнутых. Мы оказались подходящими, а значит, у нас все получится. Шмидт напрягся и плотно сжал губы. В его голове явно происходила борьба, но мари не знала, что и с чем борется Однако ланги этого, казалось, не заметил и продолжал наступление. «Примеры, которые вы привели, особенно о величайших диктаторов XX века, не могут быть релевантными, поскольку, как вы верно подметили, мы совершенно не знаем, через что прошли другие расы, а они про нас все знают». Как добрые и внимательные родители они следили за нашим детством, и вот мы, юная раса, признаны взрослыми достаточно, чтобы начать нас учить. Мы выползли из пеленок, Гершмитт. Вот только они нам не родители, герланги. В лучшем случае – опекуны», – сухо ответил Ральф, и Мари поняла, что спор нужно завершать. «Менрих? Ральф? Что мы все об этой этике?» Воскликнула она примирительно, взяв их обоих за руки. «Тут время нас рассудит. Давайте лучше обсудим научные перспективы». Нойман искренне надеялась, что Шмидта это вдохновит, ведь он как физик мог бы поведать свой взгляд на понятные ей технологии. «Да», — ответил тот. «Я был бы рад сменить тему, поскольку мысль о том, что мой народ начнут перевоспитывать, меня не вдохновляет, в отличие от того, насколько знания Кен Шо улучшат его возможности». «Вы удивительный человек, Гершмитт», – развел руками Ланге. «Принимаете одну сторону монеты, но не хотите и видеть другую. Они неделимы, вы же понимаете. Не выйдет у нас получить технологии и отказаться от этики, ведь это первейшее условие согласия». Мари слегка сильнее сжала руку ланги и умоляюще посмотрела на него. «Ну зачем ты продолжаешь, Генрих?» «Герланге. Порой на диктаторов работают ученые, которые видят возможности для науки и стараются игнорировать то, что они творят с миром. Так и я вполне могу радоваться физике и закрывать глаза на все прочее. Но в качестве последнего аргумента спора, который я бы хотел оставить за собой, добавлю вот что». Вы посмотрите на нашу планету, ведь на ней полно людей с разной терпимостью, и это далеко не всегда вопрос культуры. Я считаю, что некоторые нации или субэтносы имеют отличную от других генетически врожденную толерантность. Мы перевоспитываем мигрантов, даем им материальные блага, но ответом является насилие и попытка переписать нашу культуру под себя». «Мы стараемся терпимо относиться к подобному, но не окажемся ли мы такими же мигрантами в согласии? Может, нам все же остаться максимально открытыми к сотрудничеству, но не делать ставку на то, что мы станем похожими на них? Может, мы будем такими, какие мы есть, и у нас получится просто дружить с Кеншо, а не являться частью семьи?» Тут Шмидт встал. «Здесь я бы хотел откланяться». «Немецкий клуб – отличная идея, и мы непременно продолжим. Но сейчас у меня еще есть дела. Мне же нужно наверстывать упущенное время». Кивнув, Ральф прошел к лестнице и спустился в шлюзовой отсек. Мари осознала, что все еще сжимают руку ланги когда тот сделал робкую попытку ее освободить. «Ой, простите, Генрих. Я просто почувствовала, что его это слишком напрягает, и потому дала вам знак, чтобы вы не спорили с ним дальше». «Вы правы, дорогая Мари». ланги наконец, высвободил руку. Что-то личное есть во всех его суждениях, и я был весьма бестактен. Однако я вынужден признать, что Шмидт – интересный оппонент. Более того, я в некотором роде в восторге, потому что он настолько скептичен, что даже я в спорах с Уайтом, всегда пытающийся оппонировать, чувствую себя слепым верующим во все догмы согласия то есть я буквально нашел границу снизу и это поможет мне формировать более взвешенный подход нужно непременно развивать его точку зрения подумать над ней со всех сторон обсудить с тамош и артуром да что там можно со всем клубом я рада генрих что наша встреча помогла вам по новому осмыслить ряд моментов «Что ж, раз встреча завершена, я, пожалуй, тоже пойду, у нас скоро лекция по физике», – ответила она. Интересные моменты высказал Шмидт про неравномерную толерантность. «Попахивает, конечно, национализмом, и развивать это публично не стоит, но задуматься необходимо, чтобы не столкнуться на земле с последствиями своей недальновидности». Здорово, что ланги взял спор на заметку. После лекции, на которой Мунш Сароч рассматривал некоторые аспекты квантовой связанности и объяснения этих явлений через те частицы они сидели довольно-таки широким кругом в новой лаборатории блока С, настраивали оборудование и вели обсуждение. Мари впечатлялась новым научным модулем, присланным Земли. Он был чуть большего размера, чем жилые, около 13 метров в диаметре, что с учетом толщины стен в два раза увеличивало его полезную площадь. Никаких спален и мелких клетушек в нем и в помине не было, технических систем тоже, зато имелся мощный серверный центр, сильнее того, что использовали математики в блоке «Б». В центре вместо кают-компании располагался просторный зал в форме лектория, где могли поместиться все сотрудники миссии. Четыре лаборатории наверху и две большие внизу. Одна из больших лабораторий предназначалась для биохимиков, вторая для физиков. В целом, конечно же, в научной работе, которую она и ее коллеги проводили, не было чего-то лабораторного, зато теперь у них появились удобные рабочие места и те самые мощности для отработки имитаций различных теорий. Ставить реальные эксперименты им не требовалось, да и представится такая возможность, ой, как не скоро. Однако ряд специалистов на Земле объединили усилия и написали великолепный код, позволявший проводить цифровые эксперименты над те частицами Все, что требовалось от присутствующих, задавать условия, дополнительные связи и особенности, и по мере роста познаний они могли бы проводить все более глубокое моделирование. Фантастика. Мечта мари сидела и слушала трогательную речь Шмидта, который полушепотом, чтобы не мешать остальным, но с горящими глазами, вещал про то, что люди совершенно забыли роль мысленного эксперимента. Дело в том, что мы с вами, по сути, находимся в тех же условиях, что наши с вами коллеги сто лет назад когда специальная теория относительности являлась лишь красивой теорией, и Эйнштейн сформулировал основные аспекты на основе базовых мысленных экспериментов. Он опирался на простейшие постулаты. Во-первых, если вы не можете понять, движетесь вы или покоитесь, то все законы физики для вас должны быть одинаковы. Отсюда он постулировал постоянство скорости распространения электромагнитных колебаний. Далее его мысль шагнула в области математики, когда он предположил, что все формулы должны быть симметричны относительно инерциальной системы отсчета. И получил релятивистские преобразования, и другие люди смогли подтвердить их лишь годы спустя. «Сейчас же у нас с вами есть компьютеры, и мы сразу бросаем в них все данные, чтобы они делали работу за наши мозги. И это лишает нас главного» простоты и наглядности, перевернувших физику в начале 20 века. Мари все это знала, но совершенно не могла понять, каким образом можно проводить мысленный эксперимент для те частиц которые и частицами-то не были. Для описания физики их движения механика вообще не годилась, ведь понятия расстояния и скорости были несуществующими для каждой отдельной те частицы равно как температура и давление существовали лишь как обобщение скорости и энергии для больших объемов молекул. НСА, переведенная с языка киншо как частица, казалась скорее неловким поклоном в сторону корпускулярно-волнового дуализма, принятого на Земле, но, если честно, такая глубокая физика разрушила даже самые передовые идеи квантовой физики. К примеру, никаких струн Тоже не существовало, что огорчало Эрика Олсена, получившего за них Нобелевскую премию. Примечание. Теория струн предполагает, что все базисные частицы в конечном итоге представляют из себя микроскопические колеблющиеся струны, и частота их колебания является собой эквивалент массы. Так что Мари слушала Шмидта крайне рассеянно, временами кивая просто из вежливости, а сама мысленно перенеслась в утренний диалог об особом пути землян в согласии, а затем в мечты о предстоящем ночном свидании. Какие же классные тюльпаны подарил ей утром Дима. Живых цветов она не видела с самого отлета с земли, то есть уже полтора года, и они напомнили ей обо всем, чего они тут лишены». Как-то было несправедливо, что колонисты были героями, которые подарили родной планете звездное будущее, но не могли даже вернуться на нее. Да, тут интересная работа, много нового, и вообще приятно быть на передовой исследований однако очень хотелось взять небольшой отпуск и побывать дома. Поплавать в море, поваляться в траве, пройтись по шумному городу, вдыхая запахи и погружаясь в его бешеный ритм. «Вот поэтому, если мысленно представить, что центр Вселенной находился бы в другой стороне, то все развернулось бы и процессы потекли бы вспять», — торжествующий продолжал Шмидт, что-то чертя в тетради. «Что-что?» — удивилась она громче, чем хотела. «Центр Вселенной с другой стороны?» Что-то важное прослушала она в речи Шмидта. «Какой-то момент, когда он прекратил исторический экскурс и перешел к текущей проблематике». На ее слова повернулся Андрей Сташевич, сидящий со Смитом и олсоном в небольших креслах за круглым журнальным столиком в центре комнаты. «Я говорю», – медленно повторил Шмидт, – «что, как в эксперименте Архимеда, частицы не знают, где вверх, а где низ Ведь когда их выдергивают, они теряют связь со всей Вселенной. И, следовательно, тот факт, что они сгруппировались вокруг центра Вселенной по четырехмерной сфере – «Имеет какую-то внутреннюю природу, а не внешнюю». «Так-так», – сташевич повернул кресло в их сторону, чем привлек внимание и своих соседей. «Вот», – продолжил Шмидт, – «мы знаем, что у частиц есть два внутренних фактора. Один определяет четвертый свободный спин, влияющий на то, текут ли процессы вперед или назад, и другой, который определяет верх и низ Вселенной в четвертом измерении». «Что, если бы мы обманули их, поменяв низ и верх местами? Наверное, и спин стал бы обратным, и процессы текли бы в ином направлении?» Немец с загадочной улыбкой глядел на мари не замечая, что на него внимательно смотрят уже несколько человек. «Это, — заявил Смит, который считался идолом современной квантовой физики, — не лишено смысла». Я пока что не знаю, как подобное может выглядеть на практике, но идея интересная». Мгновение спустя тишина, стоящая в лаборатории, сменилась гвалтом. Ведущие ученые планеты разбились на кучки и стали что-то строить. Олсен и Сташевич оттеснили ее от шмита и она отошла к Шану, который сидел рядом с Минжу в другом конце помещения. «Чего все всполошились?» – спросила у нее Жу с любопытством. Шмидт только что предположил, что направление к центру Вселенной является побочным эффектом внутренней структуры Т-частиц и высказал идею, как обернуть время вспять, вывернув Вселенную наизнанку. То ли в виде шутки, то ли с легким восторгом, ответила Нойман китаянке. «Так, я к ним!» Вскочила та и спешно удалилась в сторону кучки, образовавшейся около Ральфа, оставив ее с Шаном наедине. Джоу не торопился уходить и с улыбкой смотрел на коллег, крутя пальцем у виска. «Ты думаешь, что это бред?» – спросила Мари у него. «Нет, я думаю, что бред – заниматься теорией времени и поиском идей, как его обратить вспять, в то время как мы не можем пока что даже наладить гравитонную связь или простейший двигатель. Давайте, конечно, тратить время и силы на то, чтобы мысленно перенести центр Вселенной». Он засмеялся, махнул рукой и вернулся к каким-то вычислениям на терминале. Мари вздохнула. Шан всегда был излишне практичен, он просто не понимает, насколько может зажечь идея фундаментальной науки. Девушка посмотрела в окно, которое находилось на уровне ее глаз над рабочим местом. Джоу выбрал его, видимо, именно по этой причине. «Надо же, уже вечереет. А ведь она напросилась на прогулку с Митчику, надо бы не пропустить». Так что Нойман наставила боевых товарищей разбираться с идеей шмита самостоятельно и попрощалась. Несколько голосов учтиво, но нетерпеливо ответили ей, тут же вернувшись к обсуждению. Выходя, она слушала какие-то комментарии от Олсона касательно «Изнанки Вселенной» и в очередной раз поразилась перемене, которая произошла со Шмидтом за какие-то несколько часов. «Определенно лучше говорить с ним о науке, а не об этике». Пикник на Марсе оказался крутой идеей, но выбор места сильно ограничен куполом. Возможно, именно поэтому Дима выбрал самый дальний конец, по диагонали от блока «Б», спрятавшись за величественным кораблем «Кен-Шо» почти на самой границе крошечной жилой зоны. Идти сюда было чуть более километра, так что брать ровер и в голову не пришло. Дима тащил рюкзак и загадочно улыбался. Когда они пришли на выбранное им место, он извлек из рюкзака кусок плотного брезента, плеты, пару подушек и создал более-менее удобное гнездышко. Следом за подушками из рюкзака он достал несколько толстых свечей и маленький поднос. Водрузив свечки на поднос, он зажег их и поставил в центре ковра. Солнце садилось. — Дима, где ты все это добыл? — восхитилась Мари. — Утром цветы, а теперь еще и свечи. «Мог же я отправить индивидуальный заказ для своей девушки?» – рассмеялся он. «Мы тут творим историю, так что маленькие капризы можем себе позволить, не так ли?» Волков откуда-то вытащил небольшую колонку, подключил ее к своему планшету и включил Фрэнка Синатру. Боже, она успела и забыть, какой романтик ее парень. Даже неудобно, что он столько всего подготовил, а сама Мари – сущий пустяк. Следом за колонкой последовала тарелка с фруктами, пара бутылок вина, заботливо вложенные в деревянный ящичек бокалы, порезанный сыр и свежий только что испеченный хлеб. «Садись, дорогая». Дима заботливо подложил ей подушку, чтобы было помягче, и стал открывать вино штопором из набора инструментов швейцарского армейского ножа. «Дима, я тебя люблю, ты ведь знаешь?» спросила она на русском, держа в руках оба бокала. «Знаю, и я тебя люблю, Мари», — ответил мужчина по-немецки, разливая белое итальянское вино, играющее в бликах свечей, купола и заходящего солнца. Когда они отпили и аккуратно поставили бокалы на ту же и деревянную коробочку, из которой они были извлечены, Нойман решила, что пора переходить к делу. Она достала из кармана свой подарок и протянула Диме. Его глаза загорелись. «Это мой маленький сюрприз» мари смотрела, как Волков держит в руках скромный камешек на веревочке. «Камень — это первый минерал, найденный мной здесь. В нем много железа и еще ряд примесей. А веревочка — кусочек стропы парашюта от Марса-7, на который наткнулись Крис с Мичко». «Когда? Когда ты успела его привезти?» — удивился Дима, щупая поочередно камешек и стропу. Его привезла Рашми, она ездила месяц назад на вылазку, и я попросила у нее кусочек. «Теперь ты – обладатель уникального набора. Самый первый в истории человечества камешек с Марса на стропе от первого человеческого объекта на Марсе. Я думаю, ты сможешь честно хвастаться этим на Земле, когда мы вернемся». При мысли о том, что это будет еще совсем не скоро, ей стало немного тоскливо, но настроение не испортилось. «А мы полетим домой, Мари». «Нет, не в смысле, полетим ли вообще? Полетим ли навсегда?» «Конечно! Не всю же жизнь мы проведем здесь!» – засмеялась она. «Нет, само собой. Но разве и мы проведем всю жизнь там?» к «Чему ты клонишь?» «Я думаю, что рано или поздно у людей появится шанс колонизировать другую планету. Ты не думала, что могла бы быть там, создавать новый мир?» «Мари не думала». Она хотела достичь успеха здесь, выйти замуж, родить ребенка и воспитывать его дома. «Я имею в виду, — продолжил Дима, — что все это нас не отпустит. Я много думал про возвращение домой, но мне кажется, что как здесь мы тоскуем по дому, так и там будем тосковать по космосу. Нам не стать простыми людьми. На Земле мы будем знаменитостями, героями. Такого спокойствия там нам не найти». «Давай мы подумаем об этом потом», — отмахнулась Мари. «Зачем сейчас планировать то, где нас застанет старость? Мы даже еще не...» Она замолчала. «Не поженились?» закончил Волков мысль с кисловатой улыбкой. Девушка слегка покраснела. «Получается, Анна на Диму давит. Это плохо. Это не в ее правилах». «К примеру...» Отрезала она и положила в рот кусочек сыра. «Надо же!» «Швейцарский грюер. Вкусно!» Дима достал из кармана маленький додекаэдр, напоминающий модуль связи, по которому они общались с Кэн-Шо во время переговоров по согласию. «Мари, вот волси Гош сделал по моей просьбе», — сказал он, слегка запнувшись, и отпил вина. После чего дважды ударил по одной грани, и додекаэдр раскрылся. Внутри было колечко из непонятного металла. «Дима!» — у нее перехватило дыхание. «Неужели?» «Мари, это материал, из которого сделан корабль Кеншо. Честно говоря, я не очень понимаю, что он из себя представляет, но зато очень приятный на ощупь», — начал он. «Впрочем, о чем я?» «Мари Нойман, ты согласишься состариться вместе со мной на какой-нибудь планете, пусть даже и на Земле?» «Да, да, да!» Она покрывала его лицо поцелуями. Дима надел кольцо ей на палец, а и правда было приятное на ощупь, как будто живое, а словно тебя касается мамина рука. «Боюсь, тебе нельзя никому рассказывать о том, откуда у тебя это кольцо. Военная тайна», — улыбнулся Волков. «Я так и знала, что это не просто пикник в честь годовщины», — засмеялась Мари, соврав. Она и не догадывалась, но хотелось показать, что предложение было ожидаемым, а оно и было, просто девушка и не мечтала о нем. «Ничего ты не знала, Врунье!» Дима показал ей язык, и она засмеялась еще сильнее. Из колонки доносилась очередная бессмертная песня Синатры о том, что ему хотелось бы знать, какова весна на Юпитере и Марсе. Примечание. Имеется в виду песня «Fly me to the moon». Через некоторое время ребята успокоились и просто молча сидели и смотрели, как исчезают последние лучи заходящего солнца на стенах долины Маринер. «Айк рассказал мне, что волси Гоши беспокоит активность несогласных в галактике», — неожиданно сказал Дима, разрушив ощущение безмятежности. «Что за активность такая?» — уточнила Мари. «Не знаю, боевая». Типа их разведочные зонды улавливают большой объем возмущений в нашем секторе галактики, как будто все флоты разом куда-то понеслись. «Не к нам, надеюсь?» Говорит, пока что вроде нет, но Айка напрягло то, что Волси Гоша может беспокоить подобное. И меня тоже это тревожит, если честно. Вдруг согласие не столь могучи? Вдруг существует сила, которая может их одолеть?» или если все не согласны объединятся или если найдется мощная раса которая сравнимо по силе со всем согласием кивнула марей глядя на их грудиней от свечей но это все гипотетическая ситуация и не наш уровень проблемы если такое начнется нас же защитят надеюсь вздохнул дима обняв ее они молча сидели и пили вино еще какое то время ощущение счастья и покоя переполняло девушку «Я просто думаю...» — нерешительно тихо произнес Дима. «Ну, ты же знаешь, чем там Артур с Генрихом и Джесс занимаются?» Мария кивнула. Она знала про их модель статистической распространенности согласия. «Так вот, я думаю, а что, если они не учли фактор, что согласие может быть уничтожено? И что все предыдущие попытки в нашей галактике оканчивались выжженными планетами?» «Дима...» Засмеялась она. «Ты загружаешь себя всякой ерундой, совсем сообразно моменту. Может, стоит поверить опыту киншо Они-то лучше знают, что нет никаких супернесогласных». «Мари, а ты знаешь, что такое ошибка выжившего? Они делают вывод на информации об одном единственном эксперименте, в котором пока что все складывается хорошо, и на этом основана вся их идеология. Мы же новички и можем мыслить шире». «Дима, давай потом. Ты только что сделал мне предложение, а теперь предрекаешь уничтожение тысяч раз, включая нашу. Не слишком ли резкий переход?» Мари ущипнула его за нос. «Да-да, прости. Завтра обсужу все с Уайтом и Ланге. Или с Джесс?» «Или с Джесс?» — согласился он и обнял ее сильнее. Под куполом не было холодно, потому что воздух согревала не солнце, а климат-система. Но складывалось ощущение, что должно быть прохладнее. Весь опыт приматов с земли говорил, что ночью холоднее, но на этот раз ошибался. Блин, точно ошибка выжившего. Ведь Дима мог быть прав. Нужно обязательно обдумать его слова, но позже. А сейчас должны остаться только они, свечи, вино и млечный путь над головой.